«Заявился, не поленился?» — загромыхал и сам горе-бойс. «А зачем?» «Давно не видали и видеть не желаем. Очки, какие горе-бойс смастерил из фанеры для убиенных мух, были вскинуты вверх, словно бы шаврикука был приравнен соблюдателем к крылатым насекомым и заслуживал свирепой казни. Не шуми и не грози». — скучно произнес Шаврикука, и горе-бойс успокоился. — Я к тому, — сказал горе-бойс, — что в апартаменте номер 324 никто вас не ждет. — Тебе ли судить, где меня ждут, а где нет? — рассердился Шаврикука. — Там просто никого нет. — То есть как? — растерялся Шаврикука. — И Дуняши ни взоры нет, ни барыни, ни прислуги.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 «Был личный епишка?» «Ну, был». «Был? Или он и теперь есть?» «Ну, есть», — протянул горе Бойс. «Засунь клишню в картотеку и добудь оттуда его формуляры. Как же сейчас? А может, ты от отродей башни проваливай, а то возьму и включу авральную систему. Что с тобой сделают при наших-то нынешних непотребствах? Не пугай».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 «Ну а почему же и не из меня?» Чуть ли не оскорбленный сказал Шеврикука. «Подкуп при исполнении кадровых бдений!» Взвыл горе бойс. «Миллионы лет непорочных сидений за доверенным столом! В минуту и все порушить! Ну уж нет! Полиция, милиция, понятые, свидетели, взаимоуважающая следительница Староханова караул вербуют!» «А ну замолчи!» Шеврекук перепугался, не хватало еще, чтобы на крике командира, причитая кликушей, явилась пропахшая лыжной мазью следительница бабка Староханова или кто другой. Он бросился к тощему соблюдателю, зажал ему рот рукой. Горебой сдергался, мычал, ногой пытался достать до секретной кнопки вызова внутристенных бойцов, но потом замер.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 Стукнул кулаком по столу один из ящиков, выдвинулся с треском, выстрелил серой папкой с лиловыми тесемками. Горе-бойс подпрыгнул, изловчился поймать папку, протянул ее Шеврикуки. «Держи. Там и фотографии, и доктилоскопия, и состав слюны, и размеры, и прочее. Здесь не смотри, а где-нибудь один в тихом углу». «Быстро вы!» — восхитился Шеврикука.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 А у нас и еще одна забота вспухла, но в садах гуляют. Какая забота? О бомже, сказал Горе Бойс. Какие бомжи? Ты шеврякука дважды два не смотришь? Бомжи, которым ночлег предоставляют. Не слышал, смотрел, предоставляют, но ведь в бомбоубежищах бывших. В бомбоубежищах, подтвердил Горе Бойс.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 Когда он выскочил из землескреба в направлении лыжной базы, он увидел Ралдугина. Тот прикнопливал на стен деловых объявлений прокламацию. Прокламация была ксерокопией, текст ее начинался плакатно. «Всем, всем, всем декрет». «Разве это декрет?» — заметил Шаврикук, «По жанру это скорее воззвание». «И что это за исполнительный комитет?» «Это вы, что ли?» «Я хотел посоветоваться с вами». Губы Ралдугина обиженно сжались, но связи нет. «Нет», — строго сказал Шаврикука, — «дупло в потусторонних делах». «Ах так!» — успокоился Ралдугин и будто бы обрадовался потусторонним делам Связнова. А Шеврикука пообещал себе сегодня же проведать спальню Перста-капсулы и не допустить, чтобы в получердачье возникли какие-либо поводы для вмешательств Ралдугина. Ралдугин непременно должен был ринуться в преследование бомжей, если уже не ринулся. «Пусть будет и воззвание», — согласился Ралдугин, «но нельзя, чтобы наше бомбоубежище отдали бомжам». «Тут речь идет и об боеспособности державы, и о том, какие лужи и кучи вонючие, извините, появятся во дворах возле Цандера, и там рядом детская музыкальная школа». «Мне это известно», — сказал Шаврикука. «Действительно, он то ли читал, то ли слышал о намерении чиновных разумников разместить в пустующих бомбоубежищах ночлежки имени МХАТа имени Горького —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 И на свет весенний выйдут бодрые, морозоустойчивые экземпляры. Обросшие, но цельные. Только бы потопа не случилось, нудили пессимисты. Наши бомжи из любого потопа выйдут сухими, отвечали патриот. Шутки шутками, а ведь домовые могли остаться без среды обитания и клубных помещений в большой утробе. А теперь новость. Бомжи претендуют и на лыжную базу.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 «Фу, грубиян, фулиганье, бандюган!» — прошипела бабка Староханова и принялась вдогонку Шеврикуке скорострельно чихать.